Глава вторая, в которой Мегре тоже становится очаровательным жильцом мадемуазель Климан и заводит новые знакомства. У входа возле лестницы длинный коридор был шире, и там стояли две скамейки, напоминавшие школьные парты. В полдень, придя в больницу, Мегре застала здесь мадам Жанвье, приехавшую с полчаса назад.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 А ведь ей едва 10 лет, точнее, даже 9 прошло с тех пор, как инспектор представил комиссару свою невесту, девушку с пухленькими щёчками, на которых, когда она смеялась, появлялись ямочки. Теперь перед ним стояла безликая женщина с озабоченным взглядом, какой бывает у жительниц предместья, с огбенных непосильным домашним трудом.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 комиссар туда ходил. Конторы, расположенные на Адресолях, были разные, неопрятные, как и сам хозяин, похожий на барышника. На стенах маленькие, написанные от руки и прикреплённые кнопками объявления сообщали о продаже торговых предприятий, чаще всего кафе и баров. В обязанности Паулиуса входило писать круглым почерком эти объявления,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 тысячи молодых людей, таких же, как Паулюс, сновали по улицам Парижа, озалаблённые бесконечными поисками работы, поисками своего будущего. Он должно быть познакомился с парнем постарше себя и, конечно, более продувным. Бодмуазель Климан говорит, что время от времени его навещал приятель, который раза два даже ночевал у Паулюса.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 Удалось раскрыть что-нибудь важное, и... Мегре думал об этом все утро, сидя в своем кабинете на набережной Орфевр. В меблированных комнатах на улице Ломон остался дежурить в Оклен, которого мадемуазель Калиман устроила в гостиной у открытого окна. Комиссар даже перерыл письменный стол Жанвье и составил список дел, которыми инспектор занимался в последнее время. но ничего не нашёл. Мадам Жанвье нервно теребила свою сумку. Видимо, считая себя слишком бледной, она наложила на щёки вдвое больше румян, чем требовалось, и казалось, что лицо её покрылось лихорадочными пятнами. Наконец, за ними пришли. Перед тем, как проводить в палату, сиделка сделала им кое-какие наставления. Вам можно побыть возле больного только несколько минут. Не нужно его утомлять, нельзя говорить с ним о вещах, которые могут его взволновать. Мигре впервые увидел инспектора лежащим в постели. Ему показалось, что тот сильно изменился, ещё и потому, что Жанвье всегда румяный и свежий, гладко выбритый с нежно-розовой кожей, лежал теперь обросший бородой. Сиделка дала указание и больному: "Не забывайте, что сказал врач. Разговаривать вам категорически запрещено. Если комиссар будет задавать вопросы, отвечайте да или нет кивком. И не волнуйтесь, не нервничайте", и добавила, направляясь к столику, на котором лежал журнал. "Впрочем, я сама останусь здесь". Мигра стояла у двери, И больному, пока его ещё не было видно, мадам Жанвье подошла к постели, сжимая в руках сумку и глядя на мужа с робкой улыбкой, пробормотала: "Не волнуйся, Альбер, у нас всё благополучно, все очень добры ко мне, и дети здоровы. Тебе было не очень больно. Нельзя было без волнения наблюдать, как из глаз раненого вдруг скатились две крупные слезы.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 Что ближе всего для него была уголовная полиция. Комиссар сделал два шага вперёд, и лицо раненого оживилось. Несмотря на запрет, он хотел заговорить, но Мигре знак остановил его. Спокойно, дорогой Жанье, прежде всего я должен тебе сказать, как все мы счастливы, что ты выкарабкался. Шеф просил передать тебе поздравление и свои лучшие пожелания.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 Веки раннего опустились. Ты ходил по улице взад и вперёд? Веки Жанвье опять опустились. Ты не слышал приближающихся шагов? Снова отрицательный кивок. Ты зажигал сигарету. В глазах Жанвье появилось удивление, потом едва заметная улыбка. Он понял мысль Мигре. Да, он опять опустил веки. Согласно заключению врача, выстрел был сделан с расстояния примерно в 10 метров. По близости от дома мадмуазель Климан фонаря не было, и зажигаяся горету, Жан-Ви мог стать более заметной мишенью. Ты не слышал, чтобы где-нибудь открывалось окно? Раниный подумал, потом, немного поколебавшись, отрицательно качнул головой. А может быть, окна открывались раньше? Утвердительный кивок. Погода стояла такая тёплая, что это было естественно. В доме мадам Озэль Климан тоже. Опять утвердительный кивок. Но не в ту минуту, когда раздался выстрел. Нет. Ты никого не видел и не слышал. Нет.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 «Может быть, что-нибудь такое, что не фигурирует в твоих рапортах?» «Это могло быть единственно допустимым объяснением». «Ну и тут Жан-Вье ответил отрицательно». «А не обнаружил ли ты неожиданно что-то, касающееся другого дела?» «Может быть, даже давнишнего?» Жан-Вье снова улыбнулся, угадав предположение Мегре. «Опять нет».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 видно было, что он представил себе комиссара в доме толстухи с какой радостью он тоже пошёл бы с ним туда мне нужно уходить альбер сказала мадам жанвье я буду навещать тебя каждый день мне сказали что завтра можно будет побыть тут подольше при больном она поддрылась Но когда вышла в коридор вместе с Мигре, то не могла сдержаться и всю дорогу не переставая плакала. Комиссар заботливо вёл её под руку и молчал, не пытаясь утешать. Он заказал телефонный разговор из своей квартиры, которая теперь казалась ему почти чужой, и не только потому, что он был один, что не с кем было перекинуться словом. Просто он не привык бывать дома в такое время. Разве что в воскресенье. Он открыл настежь все окна и в ожидании звонка стал совать в свой старый кожаный чемодан бельё и необходимые предметы туалета. Ему удалось разыскать мадам Мигре в клинике. Она добилась разрешения дежурить у сестры, которая понемногу поправлялась. Видимо, боясь, что он её не услышит, мадам Мигре говорила каким-то не своим, пронзительным голосом.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 Не принадлежит ли она к породе женщин, типа мадам Мегре, и не имея мужа, тешится тем, что нежно заботится о своих жильцах. Давно уже вы держите эти меблированные комнаты в Атбазель-Клеман 10 лет мисс Емегре. Вы уроженка Парижа? Нет, Лиля. Точнее, Рубе. Знакома вам фламандская пивная в Рубе? Мой отец более 40 лет прослужил там официантом, и все его знали. Мне не было ещё 20 лет, когда я поступила туда работать кассиршей. Слушая её, можно было подумать, что она тогда играла в кассиршу, как девочка играла в куклы, а теперь в хозяйку меблированных комнат. Я всегда мечтала переехать в Париж, завести собственное дело.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 Мне неловко разбирать ваши вещи при вас. Я предпочла бы остаться одна. Мигрес сделал знак во клену следовать за ним. На лестнице они услышали звуки фортепиано и распевающийся женский голос. Звуки доносились из комнаты на первом этаже. Кто там живёт? Его клен уже знавший всех жильцов, тут же объяснил. Мисье Валентен Декер 30 лет назад он был довольно известным оперным певцом. Если я не ошибаюсь, комната налево. Да. Даже не комната, а целая квартира. Маленькая гостиная, где он даёт уроки пения, спальня, ванная и даже кухня. Он сам занимается с трепнёй. Его ученицы и чаще всего маленькие девушки. Когда они спустились на первый этаж, Воклен вытащил из кармана какие-то бумажки. Я приготовил для вас план дома с фамилиями жильцов и краткими сведениями о каждом из них. Впрочем, это не понадобится. Мы дума возле Климан и без вашей просьбы обо всех расскажет. Странный какой-то дом. Вот вы сами увидите. Люди толкутся везде, как у себя дома. Заходит на кухню, варит себе кофе, а так как телефон висит в коридоре, каждый знает подробности обо всех соседях. Медмозель Климан предложит вам стола у неё. Она и мне предлагала, но я предпочёл выходить в маленькое бистро неподалёку отсюда. Они отправились туда вместе. На террасе под большим тентом стояли два круглых столика. А в зале за бутылкой белого вина сидел какой-то комиччик. Трудно было себе представить, что в двух шагах отсюда, на бульваре Сен-Мишель, бурыли и ложили жизнь. По среди улицы, словно в маленьком провинциальном городке, играли дети. Слышились удары молотка и соседнему усерской. Я думаю, мне придётся несколько дней столать у вас, сообщил мне грехозяину. Если вы не слишком разборчивы, хозяйка для вас постарается. К 11 часам утра оружейный эксперт Гастин Ренет прислал отчёт, который обеспокоил Мигре. Пуля, ранившая Жанвье, вылетела из револьвера крупного калибра, скорее всего, из культа с барабаном. Оружие это тяжёлое и громоздкое, его не спрячешь в кармане пиджака.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 Я говорю со слов мадмозель Климан. Впрочем, не знаю, строит ли хозяйка из себя дуру или она в действительности настолько наивна. Если так, то она настоящая корова, вы понимаете, сказала она мне. Мадмозель Бланш учит своей роли, поэтому она почти всё время проводит в постели, дядюшка очень о ней заботится. Он хочет сделать из неё большую актрису.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 У них годовалый ребёнок. Почему они живут в меблированных комнатах? Приехали в Фариш недавно и, кажется, не могли пока найти квартиры. Они их готовят в туалетной комнате на спортувке. Я к ним заходил, через всю комнату протянута верёвка, на которой сушится бельё. Чем занимается Лотар? Служит в страховой компании. Мужчина лет тридцати, длинный и унылый. Жена его, низенькая толстуха, время от времени спускается поболтать с мадмуазель Клеман, оставляя дверь из своей комнаты открытой, чтобы услышать, если закричит ребенок. Она ненавидит месье Валентена из-за его фортепиано, но месье Валентен тоже должен ее ненавидеть из-за малыша, который орет ночи напролет. Они тоже занимают квартиру нет у них только комната и туалетная за ними в комнате окна которые выходят во двор живёт студент оскар фашен он зарабатывает на жизнь перепиской нот и по его лицу видно что ему удаётся поесть не каждый день время от времени мадмозель климан поднимается к нему в комнату с чашкой кофе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 которымы начинало уже порядком надоедать, модмазель Климан и кусок этой тихой улицы. Не только скоро наступит время обеда, люди вернутся домой, и мне хотелось бы, чтобы ты пораспросил соседей. Возможно, кто-то что-нибудь видел или слышал. Мигре поужинал один в бистро у овернса, читая вечернюю газету и иногда поглядывая на дуб напротив.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 Он бы стал вашим другом, думал бы совсем о другом, а не о том, как ограбить банк. "Ну, мне пора", сказала девушка. "Мы с подругой идём в кино". "До свидания, господин комиссар". Когда она вышла, мадмозель Климан прошептала: "Не правда ли? Она очаровательна. Каждый вечер одно и то же. Сначала она заявляет, что никуда и снова не выйдет, что нужно закончить шитьё.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 с волосами намного темнее, чем у Вернса, хозяин бистро. Он машинально вытер ноги о половик перед тем, как подняться по лестнице. Он тоже живёт на третьем этаже, рядом с мадмозель Изабеллой. Мигре пробежал глазами бумажку, которую дал ему Воклен. Он югослав, сказал комиссар. Да, но он давно уже живёт в Париже. Чем он занимается? Вы никогда не угадаете, работает санитаром в психиатрической лечебнице. Видно по этому так неразговорчив. Кажется, это очень тяжёлая работа, человек достойный, у себя на родине был адвокатом. Не хотите ли посидеть в гостиной? Она уселась в кресло, положила на колени светло-голубое вязанье и стала жонглировать спицами.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 Серфти тоже надеются переехать в Дородов. Она засмеялась своим обычным горловым смехом. Развеселить её было легко. Молодая Зель Климан напоминала монахинь, которые украшают жизнь в монастыре самыми невинными шутками. Вы хорошо знаете Паулюса? Я знала его не больше, чем других жильцов. Он прожил здесь только 5 месяцев. Что это за парень? Вы же слышали, что вам рассказала мадам Азель Изабелла. Он до того робак, что даже отворачивался, проходя мимо глазка. Он получал много писем, только из Ливожа от родителей. Я сразу узнавала почерки отца и матери. Мать писала ему два раза в неделю, а отец раз в месяц. В последнее время он очень нервничал, когда я отдавала ему письма. Он никогда не принимал у себя женщин. А что вы? Никогда бы не осмелился. Вы знали, что его приятель оставался у него ночевать? Да, первый раз даже стал беспокоиться. Я не засыпала, пока он не уйдёт, потому что не люблю, когда мне перебивают первый сон. Он спускался утром, ещё засветло, на цыпочках, и это меня забавляло. Я вспоминала моего брата. Теперь он женат и живёт в Индии, в Китае. А дома, когда ему было лет 17 или 18, Тайком приводил к себе товарищей, которые не смели слишком поздно возвращаться к себе. Паулиус не откровенничал с нами.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 Но при этом все они честные люди, в конце концов отдают деньги. Иногда, правда, небольшими суммами. Даже миссис Валентен, он самый бедный из всех. Девочки, которым он даёт уроки пения, платят ему ещё неаккуратнее, а некоторые и вовсе не платят. И всё же он продолжает давать уроки. Да, наверное, потому что считает их талантливыми.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 которая модмозель Климан обычно источала. В её взгляде промелькнула ирония. Эта ирония, правда, не нарушила её весёлой рябячливости, но что-то в ней насторожило комиссара. Сначала он подумал, что такие весёлые люди иногда встречаются. Теперь же заподозрил её в том, что веселье было напускным.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 на голову выше остальных и с таким же вот пышным, словно надутым воздухом телом. В 13 или 14 лет они похожи на огромных кукол, набитых опилками. Они совсем не видят ничего того, что происходит в жизни, и все целые погружены в свои мечты. Но у сорокалетних мигрей до сих пор ничего похожего не встречал.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 Нет, всё спокойно. обо мне заботиться, да. Как в здоровье сестры? Когда он повесил трубку и вернулся в гостиную, мы думали, Эльклиман усердно вязала. И только когда он сел и снова закурил трубку, беспичным голосом спросила: "Это ваша жена?